Бета-тестеры. Эпизод 15. Честная сделка. Некрополис на черном континенте. 13 августа. 20.01. Реального времени. Посреди обширной, ровной как стол площадки, стояли нервно озираясь два дворфа. Сейчас трудно сказать, но возможно, раньше это был колоссальный фонтан, посреди некрополиса. Так или иначе, место было ровное, открытое, подкрасться незаметно к в центре фонтана Дварфом было фактически невозможно. Большая часть населения эпохи Химер не любила жителей Черного континента. А жители Черного континента не любили вообще никого. Здесь собирались те, для кого основной радостью в жизни стала война. По слухам, раньше это было что-то вроде специальной локации для тех, кто уж больно увлекся убийствами. Тут снимались все штрафы на нападение, тут стояло много полуразрушенных крепостей, которые без труда превращались в оборонительные точки. Хочется истреблять себе подобных? Отправляйся на Черный континент и рубись сколько душе угодно. Время от времени жители Черного континента, точно викинги, устраивали набеги на другие материки. Иногда ему удавалось, набрав добычи, улизнуть раньше, чем мирные жители успевали дать отпор а иногда они нарывались на организованное сопротивление и им с удовольствием выдавали полбу. С некоторой натяжкой можно сказать, что с черным континентом шла война. Слабой стороной черных всегда была экономика. В чести были войны, а к ремесленникам относились с презрением. Никто не хотел тратить время на кропотливое добывание ресурсов, да и кузнечное дело особым почетом не пользовалось. Зато все нуждались в доспехах, оружии и работа гномов, В энергетических кристаллах оставался единственный выход – взять все это силой. Администрация сервера бережно лелеяла создавшийся баланс, ведь война с Черным континентом оставалась единственным и фактически вечным квестом. Процветала контрабанда. Вещи, довольно дешевые в цивилизованном мире, нередко удавалось столкнуть на Черном континенте по абсолютно нереальной цене. У Черных, или как их прозвали папуасов, Существовала своя агентурная сеть, выискивающая удобные для набега места. В целях противодействия сформировалась даже специальная эскадра, занятая перехватом папуасских дракаров и охраной побережья. Торговая гильдия платила эскадре гонорар за каждое дежурство, за участие в боевых действиях премиальные. В общем, всем было весело. Однако Бонзаю с Махмудом в данный момент было совсем не до смеха. Стоять посреди черного континента, имея на руках 58 миллионов золотых наличными, вдвоем — чистое самоубийство. Они опаздывают уже на одну минуту 22 секунды. Нервно буркнул банзай. Спокойно, дед. Это же папуасы. Пунктуально не их конек. — У меня такое чувство, будто за нами наблюдают. — Наблюдают, будь спокоен. — Где их носит? — Спокойно. Они уже идут. На противоположном конце поля показались две человеческие фигуры. банзай стиснул ручку прикованного к его запястью с Махмуд чуть развел в сторону пустые руки. То ли под стать своему прозвищу, то ли по какой-то другой причине, но жители Черного континента и вправду отличались довольно варварскими вкусами. Оба переговорщика были закованы в броню, щедро усеянную всяческими шипами, крючьями и заклепками. Их лица покрывали татуировки. В носу у одного было серебряное кольцо, в носу другого золотое. Подойдя к дворфам, попуасы остановились в метрах в десяти. Несмотря на свой рост, гном серьезный противник, а уж гном, защищающий деньги, легко покрывает разницу в десять уровней. Итак, джентльмены, неожиданно твердым, спокойным голосом, возвестил Банзай. Вы принесли его? А вы принесли деньги? — спросил папуас с золотым кольцом в носу. Бонзай молча открыл саквояж, доверху набитый золотом. С вожделением вздохнув, папуас, в свою очередь достал небольшой цилиндрический футляр и, бережно вытащив из него какой-то свиток, издали показал его дворфом. Глаза банзая сверкнули таким жадным вожделением, что и икнув, быстро спрятал предмет обратно в футляр. Опомнившись, Бонзай захлопнул саквояж. Да, прошу прощения. Итак. Бонзай и золотоносный медленно пошли навстречу друг другу. Напарники замерли в напряжении. Двое встретились в середине площадки. Папуас моментально открылся квояж, дабы увидеть индикатор суммы. Бонзай жадно схватил и развернул свиток. Все как в аптеке! С облегчением заявил Папуас, так чтобы слышал его напарник. «Пятьдесят восемь лимонов!» Бонзай, бережно спрятав свиток в путляр, помахал Махмуду. «Ну, приятно было иметь с вами дело», — расшаркался старый дворф Был рад убедиться, что слухи о коварстве жителей Черного континента весьма преувеличены. «Не спешите с выводами, мой доверчивый друг», — улыбнулся Папуаз. «Видите ли, мы тут посоветовались и решили, что подобный свиток является, так сказать, стратегическим объектом поэтому его исчезновение с Черного Континента недопустимо. «Поясните!» — холодно проговорил Бонзай, отступая на шаг. «Оставайтесь у нас!» — осклабился папуас. «Такое имелое оружение, как вы, будет пользоваться большим уважением. Гарантией того, что вы не сбежите, будет вот эта сумочка. Свиток будет выдаваться вам только на время работы». «Ваше предложение неинтересно!» — холодно ответил банзай. «В таком случае, увы, отдайте свиток». И можете возвращаться домой. Некрополис окружен моими людьми. Другими словами, это... Банзай развернулся в сторону Махмуда и во всю мощь легких завопил. Подстава! Приятно было видеть, что от вопля Банзая оба папуаса присели, зажмурившись. Впрочем, не произошло почти ничего. Только от ближайших обелисков, окружающих фонтан, начали отделяться тени, прячущихся там воинов. Убедившись, что никаких последствий крик гнома не возымел, даже Махмут остался на месте. Золотоносный папуас проворно перекинул драгоценный саквояж напарнику и глумливо ухмыльнулся. Только не говорите, что вас не предупреждали о коварстве жителей Черного континента. Предупреждали, разумеется, кивнул банзай. Поэтому я позволил себе некоторой вольности. А? С подозрением переспросил папуас. Словно ответ на его немой вопрос, воздух со свистом взрезала стрела и замерла прямо в горле у носителя золотого кольца. Неразборчиво булькнув, попуас сбрыкнулся на землю. «Подстава — Подстава! — завопил его напарник. «Взять — Взять! Спешащие по площадке войны прибавили ходу, размахивая оружием. Махмуд деловито доставал секиру. банзай задумчиво подбрасывал на ладони футляр со свитком, что-то выглядывая в небе. В тот момент, когда первый ряд нападающих, точно волна об утес, разбился об Махмуда, старый дворф, высоко подпрыгнув, что было силы, зашвырнул футляр в небо. «Вау!» — застонала толпа, провожая взглядом полет предмета стоимостью 58 миллионов. Из низкой тучи черной молнии спикировало существо, напоминающее огромную летучую мышь с острой крысиной мордочкой и розовыми ушами, схватив футляр. Существо крутануло бочку и, хлопнув крыльями, стало стремительно удаляться, резво набирая высоту. Вслед ему полетели копья, топоры и даже пара бумерангов. — Эта штуковина утащила свиток! — отчаянно запил кто-то. — Держи ее! Большая часть папуасов, подвывая и бронясь, кинулась вслед стремительно уменьшающемуся силуэту. Человек пять остались, кровожадно разворачиваясь в сторону дворфов Скажите, — робко содомился банзай, глядя на обступающих его противников. «А ваши друзья уже далеко?» Себе хватит!» — угрюмо заявил один из папуасов. «Пятеро против двоих! Не ваш расклад!» «Что-то у тебя с математикой, сынок!» Ласково заметил банзай, когда один из папуасов вдруг плюхнулся на землю со стрелой в затылке. Двое против четверых. О, -о, -о пардон, ситуация снова изменилась. Сжимающийся квояж папуас... Вдруг стал стремительно меняться. Кожа его побледнела, черты лица поплыли, волосы стали стремительно расти. Кроме того, он вдруг, достав откуда-то стилет, ловко ткнул им одного из соратников. Через миг оставшиеся в живых папуасы уже обалдело пялились на ослепительно улыбающуюся мелису. Пока они пытались сообразить, что к чему, Махмуд с размаху опустил Секиру еще на одного противника. «Ничего не понимаю!» Признался последний папуас перед тем, как умереть. «Сумочка моя! Сумочка!» — нежно проворковал Бонзай, вырывая из рук милисы саквояж. «Дед, давай-ка худо отсюда!» — угрюмо буркнул Махмуд. Побережье Черного континента. 13 августа, 20.11. Реального времени. Ксенобайта сбили на удивление оперативно. Он успел заметить, как из какого-то замка клином поднялись четыре всадника на драконах. Завязался короткий, но яростный воздушный бой. Программиста взяли в клещи, и вскоре он, оставляя за собой дымный шлейф, рухнул в джунгли. К месту крушения тотчас же ринулся отряд папуасов. Как и предсказывал банзай, события всколыхнули фактически весь материк, и облава была организована на совесть. На эти падения падение ксенобайта не составило труда, Но как только туда сунулись первые нападающие, их ждал жестокий сюрприз. на сферату отчаянно завопил первый, добравшийся до ксенобайта-папуаз, взлетая в воздух от мощного удара. Удар черного инферно, точно струя напалма, холестнул под джунглем. Однако численное преимущество и отсутствие пространства для маневра быстро сыграли свою роль. Ксенобайта точно бабочку пришпилили копьями к бабабу, после чего долго добивали топорами. Но победив вампира, папуасы обнаружили страшную вещь – драгоценного свитка при нем не было. Программист возродился в ближайшем городе, устроил там изрядный переполох и растворился в лесах. Макмеда долго выкуривали с позиции под Некрополисом. Его окружили и, не считаясь с потерями, стали отжимать к открытому пространству. Свой последний бой он дал среди обелисков Некрополиса. Стоит ли говорить, что свитка не нашли и у него? Дварфы засели в катакомбах – Махмуд перекрыл узкий коридор, где долго сдерживал бесновавшихся врагов, потом отступил в вглубь лабиринта. В конечном итоге его зажали с одной стороны папуасы, с другой – растревоженная нечисть. К его трупу долго не могли подобраться, но ни свитка, ни саквояжа так и не обнаружили. Бонзай прошел все катакомбы, выбравшись на поверхность через канализацию одного из немногих городов Черного континента. Его жители, до сих пор икающие от недавнего визита к Синобайта, С визгом разбежались и забаррикадировались в ратуши, когда грязный, оборванный и крайне злой дворф, точно джин из бутылки, вылетел на мостовую и обвел окрестности кровожадным взглядом. В обеих руках он сжимал здоровенную алибарду, потому если бы папуасы хорошенько подумали, они бы поняли, что сакваяжа при нем нет. Однако быстро прибывший в город отряд ловцов встал на след именно Дварфа, а не вылезший вслед за ним Мелис. милиса не без труда!» разыскав затаившегося в джунглях Сенобайта, перекинула ему запасной набор снаряжения, свой программист потерял при смерти, и вышла в тыл погони, преследующий Бонзая по горам. Махмуд, возродившись, все в том же многострадальном городе, с удивлением оглядел пустые улицы, заскочил в магазин и стал прицениваться. Снаряжение было не ахти, но выбора не было. Национальный банк эпохи Химер не работал с Черным континентом. Связавшись с банзаем, он устремился ему на подмогу в горы, В горах произошло еще 3 или четыре стычки, после чего след беглецов был окончательно потерян. Тестеры могли бы гордиться собой. Половина черного континента пылала в огне. Скриншоты с их физиономиями висели на форме папуасов. Каждые 5 минут выходили новостные очерки о ходе охоты. Делались ставки. Наконец охота зашла в тупик. Тестеры улетучились и папуасы приняли единственно возможное решение. Заблокировали порталы на другие материки. Воздух надежно держали под контролем драконы. Впрочем, всем было прекрасно известно, что море не сможет перелететь, даже обернувшись на Сферату. Спустя 15 минут папуасы поняли, что где-то просчитались. Тестеры и не собирались штурмовать портал. Папуасы еще успели кинуть несколько бумерангов вслед уходящему в море небольшому паруснику, а с кормы им вкорчили обидные гримасы ксенобайт с мелиссой. Наказать наглых террористов! Было уже делом чести для всего континента. Из всех портов в море устремились самые быстроходные дракары. Такого исхода Черный континент не видал давно. Авантюристов отчаянно уважали за упрямство и наглость, но шансов у них не было. От ближайшего к Черному континенту побережье отчалила спасательная эскадра, но всем было ясно, что она не успеет. Не успеет, быть может, совсем чуть-чуть, Но ветер был не в пользу тестеров, а дракары летели по волнам, подгоняемый взбешенными грибцами. Слух о том, что на борту кораблика находится 58 миллионов, точно пожар распространился по всему серверу. И вот посреди океана целая флотилия дракаров наконец настигла и взяла в клещи парусник. Абордажные крючи опутали и спеленали его, на палубу посыпались папуасы. На горизонте замаячили паруса спасательной эскадры. Преследователи могли бы что-то заподозрить, едва взглянув на палубу. Тестеры спокойно сидели в ряд и дружно пели. Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает, Врагу не сдается наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Банзай дирижировал, ксенобайт слегка фальшивил, Голос Милисы вышибал слезу, Махмуд с Макмедом красиво оттеняли ее босовой партией. А потом грянул взрыв, волна, от которого, говорят, достигла обоих континентов. Погоня была закончена. Что бы ни находилось на корабле, справедливости ради, можно сказать, и на семи ближайших кораблях тоже, оно попросту испарилось. Или ушло на дно. Погибшие в море игроки могли возродиться на любом континенте. Папуасы, рыдая, клялись жестоко отомстить. Остальное население сервера с восторгом обсуждало безумную гонку, выражая сочувствие ее инициаторам и предлагая создать фонд помощи, ведь вожделенный приз пошел ко дну. В общем, всем понравилось. Бермундия. Салон-магазин у старого Дварфа. 13 августа 20.31 реального времени. Ксенобайт-мерзавец! Чем ты начинил наш бедный кораблик? У меня до сих пор в башке гудит и зубы ноют. — А? -а? — программист приложил руку к уху. — Здорово бабахнула. Я такого со времен аварии в дальних бамбуках не помню. 8 мегатон в тротиловом эквиваленте. — Кретин, я уже перепугалась, что нас как тогда клеш ему из базы сотрет. Нервно вздрагивая и дергая бровью, призналась милиса милиса Ты уверена, что сможешь выручить наши денежки? С тревогой спросил банзай. Операция, задуманная и осуществленная тестерами, была поистине грандиозна. Помимо денег, сложенных саквояж Бонзая, на ее подготовку было потрачено еще около 4 миллионов писет, а виной всему был рецепт, рецепт универсального кристалла. Все вещи в эпохе Химер, обладающие хоть какими-нибудь магическими свойствами, требует вложения некоторого количества кристаллов соответствующего уровня. Это знает каждый гном. А вот достать такие кристаллы очень сложно. Собственно, единственный способ разобрать уже готовую магическую вещь. Как результат, гномы постоянно скупают ненужные магические вещи, с кристаллами малых уровней легче. Артефакты, в которых они содержатся, можно купить в любой лавке. А вот дальше хуже. Старшие кристаллы просто так не напилишь. За подходящими для распайки вещами приходится лезть в самые опасные подземелья. Вот и сидят день-деньской на улицах, стоявщики, скупающие магический хлам. Малополезные артефакты, броня и оружие, из которых вырос их владелец, все идет в утиль. Слухи о том, что универсальные кристаллы можно производить самостоятельно, давно ходили по серверу. Ксинобайт, предположив, что самые крупные состояния наверняка сколочены именно владельцами таких рецептов, заключил, что на данный момент их существует всего около десятка. Но даже самое редкое событие, если уж оно заложено в таблицу сервера, рано или поздно происходит. И вот, надо же было такому случиться, чтобы очередной драгоценный рецепт был найден каким-то новичком на черном континенте. Банзая бы едва хватил удар, если бы он узнал, что первый счастливый обладатель рецепта Едва не продал его в лавку за 350. песет. Однако, задумавшись, парень предложил товар какому-то из контрабандистов с большой земли. Тот, не моргнув глазом, предложил 500, и счастливый лопух навсегда исчез из истории довольной сделкой. Торговец совершил роковую ошибку, похваставшись напарнику, как ловко обвел вокруг пальца простака. Тот молча всадил кинжал в спину болтуну и рецепт сменил владельца. Драка – обычное дело на Черном континенте, и к ней моментально присоединились аборигены. Второй контрабандист полег еще быстрее первого, и в итоге драгоценный свиток попал к папуасам. Наконец, сокровище осело у персонажа, представлявшего себе его настоящую ценность. И достаточно благоразумного, чтобы не болтать лишнего. Он понимал, что на Черном континенте попросту нет гнома настолько высокого уровня, чтобы использовать такой рецепт. Иные на его месте не пожалели бы завести еще одного персонажа, угробить 3-4 месяца и потом сколотить себе состояние, но этот решил продать свиток. В общем, когда Милисса, уж неизвестно где, вклинившись в эту историю, рассказала все Бонзаю, старик затрясся и по всему было видно, что впору вызывать скорую. Переговоры и подготовка заняли неделю. Представитель Черного континента выторговал себе право назначить место сделки Бонзай-Время. Операции через банк с черным континентом не проводились, так что приходилось встречаться лично. С самого начала было понятно, что без подлости не обойдется. Сумма, назначенная за свиток, не вызывала желания с ней расстаться, а необходимость платить наличными решала все вопросы. Куда легче попросту грохнуть купца, отобрать деньги и ловить на свиток, как на наживку следующего. Таким образом, тоже можно сколотить нехилое состояние. В операции участвовали все тестеры привлекать кого-то со стороны было опасно. Во-первых, никто не гарантировал бы, что пайщики сами удержатся от соблазна, а операция должна была пройти четко. Во-вторых, наверняка другие гномы запросили бы просто невероятные деньги или, хуже того, процент от прибыли. Подготовка к сделке начали за сутки до установленного времени. Ксенобайт сохранился в горах, Макмед в джунглях, Мелисса добыла дорогое зелье первоплощения, и за час до сделки Умудрилась подстеречь одного из торговцев, оглушить и выширнуть грузовым порталом на другой материк, дабы он не успел вернуться. Самое сложное было провести операцию без координации снаружи. Связь по внутреннему игровому каналу – дело дорогое, а каждая секунда была на счету. банзай не зря выбрал время, когда Ксенобайт уже спокойно мог обернуться летучей мышью. Когда свиток попал ему в руки, программист уже давно кружил вокруг некрополиса, прячась в тучах. Второй немаловажной задачей было вызволить саквояж с деньгами. Если уж папуасы собирались взгреть банзая, он абсолютно не видел причин вести себя честно. А такая сумма, согласитесь, на дороге не валяется. К тому же куш почти в 60 миллионов отвлек часть преследователей. Незадачливые жители Черного континента упустили всего одну деталь в тяжелой судьбе заветного саквояжа. Пробравшись через Кантакомбы в город, Милиса тут же сдала его в банк а выручить его потом, когда страсти поулягутся, было делом техники. Так что во всей истории оставалась неясна только судьба собственно свитка. Естественно, на борту разнесенного в пыль суденышка его не было. «Ну что, пора выходить на связь с нашим сюрприз-агентом?» — усмехнулась милиса «Пора», — кивнул Бонзай. «Только бы у нее все было нормально, только бы...» Неожиданно дверь магазинчика распахнулась. Все подпрыгнули. банзай схватился за сердце. Макмед за арбалет. Ксенобайт оскалился и зашипел. Но на пороге стояла внучка. Глаза на выкате, косички стоят дыбом. «Ух, внучка, нельзя же так пугать! За тобой что, гонятся?» Внучка попыталась что-то сказать, замотала косичками, потом зажмурилась и присела, пытаясь успокоиться. Все терпеливо ждали. Наконец она отдышалась, встала, оправив платье, и вдруг завопило так, что на полках затряслись склянки. Катастрофа! Сказать по правде, Ксенобайт не рассчитывал, что его будут сбивать при помощи драконов. Но уйти от погони по воздуху он и не думал. Заполучив свиток, он во все крылья рванул в условленное место, где сбросил его сидящий на дереве внучки. Пока остальные тестеры спасались саквояж и морочили головы аборигенам, внучка, умирая от страха, поставила, быть может, рекорд. Выпивая одну за другой бутылочки с зельем невидимости, она пересекла пол континента, обходя сторонкой агрессивных монстров, которых милиса заставила ее вызубрить на зубок. Несколько раз ей приходилось буквально закапываться в землю, когда оравы папуасов проносились мимо. Наконец она добралась до побережья, где была спрятана еще одна лодка. Продолжая трястись от страха, внучка вышла в открытое море. Пока эскадра дракаров гонялась за начиненным взрывчаткой парусником, она плыла в противоположную сторону гряде островов. На островах не было городов и было полно монстров, но отсюда можно было переправиться на материк, сев на рейсовый корабль. Дольше, чем порталом, но гораздо безопаснее, чем плыть самостоятельно. Все это время внучка больше всего боялась одного — сделать что-либо неправильно. Перепутать бутылочки, потеряв невидимость в самый неподходящий момент — Нарваться на монстра, споткнуться и потерять свиток. И вот, когда она, ничего не соображая от счастья, ступила на пристань обитаемого материка, роковая оплошность все-таки произошла. Произошла, как всегда бывает в подобных случаях, на ровном месте. Внучке оставалось всего два прыжка. Первый до столицы континента, где был большой портал, второй до Бермундии. И вот, совершив первый прыжок, она ошиблась строчкой в меню и и отправилась в какие-то жуткие, кишащие монстрами подземелья. Большой портал плох тем, что через него можно попасть фактически в любую ключевую точку материка, в том числе и в местности, специально предназначенные для подвигов. К подвигам такого уровня внучка была решительно не готова, но собравшиеся вокруг монстры не стали вникать в подобные тонкости. Ей бы замереть, не дергаться, развернуться на 180 градусов и украдкой юркнуть обратно в портал, Но внучка никогда не была склонна к хладнокровным поступкам. А уж тем более после таких приключений. В итоге, вместо того, чтобы замереть, она пронзительно заверещала и кинулась на утек от надвигающихся тварей. Почуяв легкую добычу, монстры кинулись в погоню, срывая лавину своих собратьев. В конечном итоге ее загнали в какой-то тупик и там прихлопнули. Рассказав эту печальную историю, внучка села на пол, обхватила коленки руками и разревелась. Мелисса утешала ревущую в три ручья внучку. Бонзай одну за другой пил бутылочки повышения интеллекта, которые, по его словам, напоминали валерьянку. Остальные тестеры пребывали в унынии. — Да ладно, деньги-то мы спасли! — наконец проговорил Ксенобайт. — Так что при своих... — Четыре миллиона! — простонал ответ банзай, глотая очередную бутылочку. — Зато шороху наделали как раз на четыре миллиона, — заявил Махмуд. Бонзай только махнул рукой и шумно высморкался в висящей на стене плащ паладина, повышающий броню в полтора раза. «Старый скряга!» — раздраженно буркнула Мириса. «Погляди, что с ребенком делается! Помолчал бы уж!» «Не переживай, внучка!» — пробормотал Макмет, неуклюже пытаясь погладить ее по голове. «Шанс на провал операции был. Мы все на него закладывались. Мы рискнули и почти выиграли. Не так уж и плохо». Внучка в очередной раз схлипнула и, шмыгнув носом, решительно встала. — Нет. Я все испортила. Мне исправлять. Сейчас я пойду, найду эту пещеру и... — Нет шансов, — покачал головой Махмуд. — Материк Грумландия предназначен для персонажей как минимум пятидесятого уровня, а у тебя... Неожиданно лицо ходака вытянулось. — Слушайте, — вдруг произнес он, — а чего мы, собственно, раскисли? Тестеры уныло глянули на товарища. — Мы только что поставили на уши целый континент. Так что, не сможем вытащить из населенной мобами пещеры маленький артефакт?» Тестеры удивленно переглянулись. «И правда, чего это мы раскисли?» — взвился вдруг Бонзай. «Произошла небольшая авария, но операция-то продолжается! Все в арсенал!» Грумландия. Пещера каменных обезьян. 13 августа, 20.43. Реального времени. Портал посреди столицы редко собирал вокруг себя столько народу одновременно. Большинство из них даже не планировало куда-то переправляться. Они просто смотрели. Прямо перед порталом с каменной физиономией стояла милиса держа в руках небольшой планшет. Вдруг портал засветился, и из него вылетел ксенобайт. Программист отчаянно размахивал руками, а за ним летела какая-то рептилия размером с хорошего альбатроса. Она яростно колотила клювом по затылку ксенобайта, и при каждом ударе в сторону летел сноп искр. — Ай! Тай! Твою мать! Мак, ликвидируй это безобразие! Метким выстрелом снайпер отшвырнул назойливое существо в сторону, где его добил банзай. Ты гляди! — восторженно переговаривались зрители. — Громодятла подцепил! — Обалдеть! Я так давно не смеялся! Ты его рожу-то видел? милиса бросив хмурый взгляд, вычеркнула строчку из лежащего на планшете списка. Дело в том, что внучка не помнила, куда именно ее занесло в тот роковой момент. Пришлось последовательно перебирать все пункты, куда мог отправить искателя приключений Грумбланский портал. — Ну, что у нас там дальше? — спросил изрядно встрепанный ксенобайт, остервенело пнув валяющиеся останки громодятла. — Пещеры каменных обезьян. — Если там не будет, делаем перекур, — угрюмо заявил программист. На этот раз вперед пошли Макмед с Махмудом. Какое-то время их не было, потом из портала выскочила внучка. Тестеры мигом подскочили, по ее лицу и так было видно, что нужная локация найдена. Похватав оружие, компания нырнула в портал. Они как раз успели увидеть, как Махмуд добивает какого-то монстрика и без того уже щедро утыканного стрелами. — Плацдарм взят! — торжественно ответил банзай. Я ожидал худшего. «Похоже, основную массу монстров внучка оттянула вглубь подземелья», — усмехнулся Ксенобайт. «Отставь эти Внучка, веди!» Внучка всхлипнула и растерянно огляделась по сторонам. «Ничего не говори. Дай сам догадаюсь», — вздохнул Монзай. «Ты не помнишь, куда бежала?» «Я в основном от монстров шарахалась», — жалобно объяснила внучка. «Перекур», — решительно заявил Ксенобайт. «А потом приступим к прочесыванию». Прочесывание оказалось делом сложным. Минут через пятнадцать, когда измотанные тестеры снова собрались в первом зале, стало ясно, что дело в общем-то плохо. «Так мы и за сутки не управимся», — мрачно заявил Макмед, глядя на часы. «А внучкины вещи, между прочим, долго лежать не будут. Еще полчаса и...» «Не каркай!» — огрызнулся Бонзай. «Ты же следопыт! Найди внучкин след!» «На камнях?» — скептически осоединился снайпер. «Я тебе не Мухтар!» Неожиданно Ксенобайт встрепенулся. «Хм... Так что, нам нужна ищейка?» «А что, у тебя есть знакомая?» — кисло махнул рукой Махмед. «И ждите здесь! Никуда не уходите!» — запил Ксенобайт, вскакивая. Тестеры удивленно переглянулись. Спустя минут пять портал засветился, но вместо Ксенобайта сквозь него пролетел какой-то незнакомый парень. «Караул!» — завопил он и исчез за поворотом. «Чего?» — удивился Махмуд. «Что случилось?» Парень неразборчиво в кинулся куда-то вглубь подземелья. Вскоре оттуда послышалось шипение, несколько ударов и довольное чавканье. Но тут портал снова засветился. В пещере появился ксенобайт, ведущий на поводке... — Комиссар! — обрадовалась внучка. Красный дракончик, доросший уже до размера молодого бычка, радостно курлыкнул. — Что там за переполох в городе? — строго спросила Мелисса, глядя на ксенобайта. — Понятия не имею, — пожал плечами программист. Комиссар немного растерялся. Я до сих пор ни разу не брал его с собой в город. Полез знакомиться, а народ почему-то в рассыпную. Что они, дракона в первый раз видят? «Красного дракона? Очень может быть впервые!» — рассудительно заметил Бонзай. «А чего ты его сюда-то притащил?» «Сейчас поймете. Сейчас вы все увидите, что комиссар — гениальный дракон. Комиссар, ищи внучку!» Дракончик, недоуменно глянув на Ксинобайта, уселся возле внучки и гордо заявил. — Няв! — Да нет, не так. Там ищи, там! — замахал руками Ксенобайт. Комиссар внимательно наблюдал за ним, потом опять нявкнул и юркнул в какой-то туннель. Вскоре оттуда донесся его испуганный писк и шум свалки. Ксенобайт рванулся было на помощь любимому питомцу, но тот вскоре сам показался в пещере, гордо неся в пасти каменную крысу. Нет, снова не то. Сморщился Ксинобайт. Не то, не то. А, знаю, Банзай. У тебя при себе есть хоть какой-нибудь рецепт. Рецепт? Слушай, ты же не думаешь... А что мы теряем? Давай сюда. Пожав плечами, Дварф вытащил из сумки футляр, точно такой же, в каком хранился рецепт универсального кристалла. Ксинобайт схватил его, на миг задумался и вручил внучке. Таш подпрыгивал от нетерпения. Комиссар, сюда. Нюхай. Дракончик стал старательно обнюхивать футляр. «Молодец! А теперь ищи! Ищи и принеси его, понимаешь?» Дракончик нявкнул. Потом, уткнувшись носом в пол, стал крутиться по пещере. Наконец он радостно курлыкнул и помчался куда-то в тоннеле. «За ним!» — завопил Ксенобайт. Просто удивительно, насколько глубоко, оказывается, успела забежать перепуганная внучка. Тестеры уже начали было думать, что дракончик просто развлекается. Но их охватил какой-то отчаянный азарт и не хотелось думать, что впереди ждет очередная неудача. Монстры разлетались с пути точно кегли. Наконец они оказались в довольно обширном зале. Тут пришлось изрядно притормозить. Зал был буквально до потолка забит всевозможной живностью. Тестеры неустанно махали оружием, пока зал не расчистился. Комиссар, тявкающий на монстров из-под ног ксенобайта, растерянно огляделся и вдруг радостно заверещал. И тут Тестеры, наконец, обратили внимание на то, что все стены пещеры изрезаны странными барельефами. Барельефы изображали широко раскрывшую пасть морду, похожую на обезьянью. Каждая такая пасть представляла из себя коридор метров в десять. И в конце одного из коридоров, возле которого сидел комиссар, виднелось что-то блестящее. — Это он! — завопил Ксенобайт. — Комиссар, ты просто гений! Я же говорил вам, говорил! — программист ринулся в пасть. Внучка вдруг передостерегающе залопила. «Ксен, стой! Я вспомнила! Кажется, я...» И тут произошло странное. Стоило ксенобайту ступить на язык, лежащий на полу пещеры, как обезьяне морда дернулась, ее каменные глаза открылись. Тестеры зачарованно смотрели, как пасть захлопнулась, погребая внутри себя программиста. Комиссар испуганно писнул. «Ой, кажется, я вот так же погибла», — дрожащим голосом проговорила внучка. — А это... — вздохнул Бонзай, без сил садясь на пол. Наступила тишина, и тут обезьянье морда снова скривилась. Послышался глухой взрыв, морду перекосило, губы ее характерно сморщились, а потом в клубах дыма из пасти вылетел ксенобайт, с треском впилился в противоположную стену и сполз по ней. «Мама — Мама! — тихо проговорила внучка. Комиссар радостно нявка кинулся к хозяину синабайт Кашнину и, сев, заявил. — Тайм-аут. Ух, мать моя, давненько меня так не впечатывало. — Ты жив? Программист задумался. Закрыв глаза, он глянул на внутренние индикаторы. Еле — Еле-еле. Наконец заявил он, доставая из сумки восстанавливающее зелье. — Пришлось внутри этой штуки грохнуть одну из своих бутылочек. Но если бы она начала меня жевать, бабахнула бы, как на корабле. Обезьянья морда Зло глянуло на ксенобайта и снова застыло. — Так... — И как мы будем доставать свиток? — осведомился Бонзай. Тестеры тяжело задумались, потом начали высказывать версии, потом стали пробовать. Узкие коридоры и низкий потолок не давали развернуться. Времени умолимо шло, а драгоценный предмет издевательски поблескивал, грозя вот-вот бесследно раствориться в воздухе. Сервер недолюбливал долго лежащие без присмотра вещи не помогала ни акробатика Мелисы, ни даже высший пилотаж Ксенобайта, обернувшегося летучей мышью. Пасть чутко реагировала на присутствие игрока, пресекая любые попытки добраться до артефакта. — В каком-то десятке метров от нас валяется целое состояние! — странно задумчивым голосом проговорил банзай. А мы... — А-а-а! в пасть. Морда исправно сомкнула челюсти, пожевала старого Дворфа и с отвращением выплюнула. Тестеры снова впали в задумчивость. Пока они думали, комиссар скучал. Он покрутился вокруг, потерся носом об ксенобайта, попытался поиграть с внучкой, но даже внучка была слишком занята раздумьями. Дракончик приуныл. И тут в пещеру заглянула каменная крыса. Заверещав от восторга, комиссар тут же кинулся за ней. Испуганно пискнув, крыса бросилась на утек прямо в пасть каменной обезьяны. «Комиссар, фу, стой!» перепуганно завопил ксенобайт, увидав, как его питомец юркнул в ловушку. Но комиссар был слишком увлечен погоней. Макмет успел перехватить программиста, который бросился вслед за дракончиком. Все зажмурились, и ничего не произошло. Комиссар с гордым видом выбрался из пасти, неся в зубах придушенную крысу. «Ап! Ап! А, комиссар, ты живой!» — Прохрипел ксенобайт. «Хм...» — заметила милиса А ведь морда на него даже не поморщилась. Естественно. Он ведь монстр, а не игрок, — задумчиво произнес Махмуд. А что, если... Ксинобайт глянул на друзей, потом обнял за шею комиссара, показал ему футляр со свитком. — Комиссарчик, видишь штуку? Видишь? Принеси! Программист сделал вид, что швыряет футляр в пасть. Дракончик, радостно взвизнув, кинулся в коридор. Через миг он показался снаружи, Гордо неся в зубах рецепт универсального кристалла. Едва коснувшись футляра, Бонзай издал вопль, от которого, казалось, затрясли стены пещеры, и даже обезьянья пасть испуганно зажмурилась. Ксинобайт уже творил черный портал, чтобы переправить всю компанию в город. Кажется, Бонзай слегка спятил. Всю дорогу домой он то и дело порывался рассылывать комиссара, нервно хихикал и приплясывал. «Ребят, сейчас мы выходим в Реал». И закатываем большую пьянку, — заявил дед, когда вся компания снова собралась в магазинчике. Только сначала, Ксен, скажи, чем ты кормишь комиссара? Есть какое-то лакомство, которое он любит. — Ты будешь смеяться, — нервно хихикнул программист, но он обожает грызть универсальные кристаллы десятого уровня.